Глава 20. Призвание. У меня не достанет слов для описания свидания матери с детьми. Такие часы приятно переживать, но очень трудно описывать, и потому я предоставляю это воображению читателя. Скажу только, что дом был преисполнен настоящей радости, и что горячее желание Мэгги сбылось. Когда Бетси проснулась после долгого благотворного сна, первые предметы, которые представились ее глазам, были именно распустившаяся роза и лицо матери. Будучи слишком слаба, чтобы удивляться чему бы то ни было, она только улыбнулась и покрепче прижалась к любящим объятиям, раскрывшимся для нее, чувствуя, что ее страстное желание наконец исполнилось. Потом она опять заснула, и девочки подсели к матери, потому что последняя не хотела выпустить худенькой ручки, которая цеплялась за нее даже во сне. Анна смастерила удивительный завтрак для путешественницы, не находя возможности дать иной исход своим взволнованным чувствам. А Мэгги и Джо кормили свою мать, как какие-нибудь добродетельные аисты, Слушая передаваемый ею шепотом отчет о состоянии здоровья отца, об обещании мистера Брука остаться там и ухаживать за ним, о том, как из-за вьюги пришлось опоздать при возвращении домой, и какое неизъяснимое облегчение доставило ей утешительное лицо Лори, когда она, приехав совершенно измученной усталостью, беспокойством и холодом, встретила его на станции. Какое это был! Странный и, между тем, приятный день. На дворе все блестело и сияло. Все жители города повысыпали на улицу, чтобы приветствовать первый снег. Но внутри знакомого нам домика все было спокойно и безмолвно, потому что все спали, измученные долгим бдением. Повсюду в нем царствовала полнейшая тишина, пока сонная Анна сторожила у двери с блаженным сознанием, что тяжелая гора свалилась с их плеч, Мэгги и Джо сомкнули усталые глаза и покоились, как забитые бурей челноки, наконец безопасно укрывшиеся в надежной гавани. Миссис Марч не отходила от Бетси и отдыхала в большом кресле, часто просыпаясь, чтобы взглянуть, дотронуться до своего ребенка, нагнуться над ним, как наклоняется скупой, над вновь обретенным сокровищем. Между тем Лори отправился утешать Эмми и так хорошо рассказывал обо всем случившемся, что сама тетя Марч чуть не расхныкалась и даже ни разу не сказала, ведь я вам говорила. Эмми выказала такую твердость в этом случае, что приходится полагать, что размышления ее в маленькой часовне принесли ей действительную пользу. Она живо отерла слезы, сдержала свое нетерпение поскорей увидать мать и даже не подумала о бирюзовом колечке, между тем как старая леди горячо согласилась с мнением Лори, что она ведет себя как маленькая женщина, настоящий первый сорт. Даже Полли казался тронут, назвал ее хорошей девочкой и призвал благословение на ее пуговицы, а в довершение просил ее, милую, выйти и погулять самым любезным тоном. Она очень охотно исполнила бы приглашение, чтобы воспользоваться прекрасным зимним днем. Но сделав открытие, что Лори едва держится на ногах после бессонной ночи, несмотря на свои мужественные усилия скрыть этот факт, она уговорила его полежать на диване, пока она напишет записку к матери. Эми долго возилась с запиской, и когда вернулась, то нашла его распростертом на диване, с руками заложенными под голову и спящим крепким сном. Между тем, как тетя Марч, задернув занавески, тихо сидела подле него в припадке необыкновенной благосклонности. Через некоторое время они начали думать, что он не проснется до вечера. И едва ли бы это не случилось, если бы Эмми не разбудила его, радостно вскрикнув при виде своей матери. Вероятно, в этот день было много счастливых девочек в городе и его окрестностях. Но я беру смелость решить, что Эмми была самая счастливая из всех них, когда она сидела на коленях у матери и поверяла ей все свои бедствия, осыпаемые утешениями и вознаграждениями, в форме одобрительных улыбок и нежных ласк. Они сидели вдвоем в молельне, против существования которой мать ничего не возражала, когда ей было объяснено ее назначение. «Напротив, мне это очень нравится, милая», сказала она, переходя взглядом с пыльных четок на изношенную маленькую книжку и на прелестную картину, украшенную гирляндой зелени. «Это очень хорошая мысль». Завести себе такое место, куда бы можно было спокойно уходить, когда нас что-нибудь раздражает или огорчает. В жизни нам довольно часто приходится тяжело, но мы всегда можем перенести это, если найдем опору в своих душевных силах. Я думаю, что моя маленькая девочка убедилась в этом. Да, мама. И когда я возвращусь домой, я хочу отделить себе уголок в большом кабинете, чтобы было куда класть мои книги и также копию с этой картины, которую я старалась срисовать. Лицо матери вышло нехорошо, оно такое чудное, что мне не под силу его срисовать, но младенец лучше удался, и он мне очень нравится. Мне приятно думать, что и он был когда-то маленьким ребенком, потому что так он как будто ближе ко мне, и это меня утешает. Пока Эмми Сидя на коленях у матери, показывала на улыбающийся лик младенца Христа, миссис Марч увидела на ее левой ручке нечто, что заставило ее улыбнуться. Она ничего не сказала, но Эми поняла ее взгляд и, помолчав с минуту, серьезно сказала. «Мне надо было поговорить с тобой об этом, но я совсем забыла. Сегодня тетя подарила мне кольцо. Она позвала меня к себе?» поцеловала, надела мне его на палец, сказала, что она гордится мной и хотела бы навсегда оставить меня при себе. Она дала мне это другое смешное колечко, чтобы бирюзовое не спадало, так как оно слишком велико. Мне бы хотелось носить их, мама. Ты позволишь? Они очень хорошенькие. Но я думаю, что ты еще слишком мала для таких украшений, Эми, отвечала миссис Марч, смотря на пухлую ручонку с полоской небесно-голубых камней на четвертом пальце и красивым кольцом, состоящим из двух тонких золотых рук, соединенных вместе. «Я постараюсь не быть тщеславной», — сказала Эми. «Я не думаю, чтобы мне хотелось носить их только потому, что они так красивы, но мне хочется это делать, как та девочка в сказке носила браслет, чтобы помнить об одной вещи». «Ты хочешь сказать о тете Марч?» — сказала мать, смеясь. «Нет, о том, чтобы не быть эгоисткой». Эми имела при этом такой серьезный и искренний вид, что ее мать перестала смеяться и внимательно выслушала ее маленький план. «В последнее время я много думала о всех моих недостатках и эгоизм, самый крупный из них». «Ну так я хочу постараться вылечиться от него, если смогу». Бетси совсем не эгайстка, поэтому все так и любят ее и чувствуют такое горе при мысли потерять нашу тихочку. Никто бы и в половину так не горевал, если бы я была больна. Да, по правде, я и не стою этого. Но мне бы хотелось, чтобы меня любили и сожалели обо мне друзья, и чтобы их у меня было много-много, и поэтому... Я буду стараться быть похожей на Бетси. Я очень легко забываю свои решения, но если у меня будет всегда что-нибудь, чтобы напоминало мне о них, мне кажется, тогда я буду лучше помнить. Можно мне попробовать? Да. Но я более доверяю твоему уголку в большой комнате. Впрочем, носи твое кольцо, милая, и делай, как знаешь. Я думаю, тебе удастся, потому что Искреннее желание быть хорошей составляет уж половину всего дела. «Теперь мне надо вернуться к Бетси. Потерпи еще, девчурочка, и мы скоро возьмем тебя домой». В этот вечер, пока Мэгги писала отцу, чтобы сообщить о благополучном приезде путешественницы, Джо тихонько проскользнула наверх в комнату Бетси, и, найдя мать на ее обыкновенном месте, остановилась и, простояв с минуту с нерешительным взглядом, ерошила свои волосы беспокойным жестом. «Что такое, милочка?» — спросила миссис Марч, протягивая ей руку с выражением, вызывавшим на доверие. «Мне нужно сказать тебе одну вещь, мама. А Мэгги?» «Как ты скоро отгадала!» «Да, об ней!» и. Хотя это пустяки, но все-таки оно мучает меня. Бетси спит. Говори тихонько и рассказывай. Надеюсь, что Мофут не бывал здесь? Спросила миссис Марч быстро. Нет. Я бы ему заперла дверь на нос, если бы он показался, возразила Джо, усаживаясь на полу у ног матери. Прошлым летом Мэгги оставила пару перчаток у Лоранцев. А ей... Возвратили только одну перчатку. Мы совсем забыли об этом, пока Тедди не сказал мне, что она у мистера Брука. Он носил ее в кармане жилета, и один раз она вывалилась оттуда. Тедди начал смеяться над ним, и мистер Брук признался, что он любит Мэгги, но не смеет сказать об этом, так как она так молода, а он так беден. Ну? «Разве это не ужасная вещь?» «Но как ты полагаешь, Мэгги думает о нем?» Спросила миссис Марч с беспокойным взглядом. «Господи, я не знаю никакого толка в любви и во всех этих глупостях», воскликнула Джо с уморительной смесью участия и презрения. «В романах девушки обыкновенно высказывают это тем, что вздрагивают, краснеют, падают в обморок, удеют и вообще ведут себя настоящими дурами. Ну а Мэгги не делает ничего подобного. Она ест, йод и спит, как подобает разумному существу. Прямо смотрит мне в лицо, когда я говорю об этом человеке, и только немножко краснеет, когда Тедди издевается над влюбленными. Я ему запретила делать это, но он не слушается меня, как бы следовало. Так ты думаешь, что Мэгги не интересуется Джоном? Кем? Закричала Джо, подпрыгнув на месте. «Мистером Бруком?» «Я называю его теперь Джоном. В больнице мы мало-помалу привыкли к этому, ему это нравится». «О, Господи!» «Ты будешь на его стороне. Он был очень добр к папе, и теперь ты не выгонишь его, а позволишь Мэгги выйти за него замуж, если она захочет». «Эдакая подлость!» «Отправиться ухаживать за папой, вилять перед тобой, чтобы умаслить вас» и заставить полюбить его». И Джо снова затеребила свои волосы в гневном смятении. «Милая моя, не сердись. Я тебе расскажу, как все это случилось. Джон поехал со мной по просьбе мистера Лоренса и выказал такую преданность бедному папе, что мы не могли удержаться, чтобы не полюбить его. Он поступил совершенно честно и открыто относительно Мэгги, потому что Сказал нам прямо, что любит ее, но намеревается хорошенько устроить свои дела, прежде чем просить ее выйти за него замуж. Он желал только получить наше позволение на то, чтобы любить ее, работать для нее и заслуживать право на ее любовь. Он действительно превосходный молодой человек, и мы не могли не выслушать его. Но я не могла бы согласиться на то, чтобы Мэгги приняла на себя подобного рода обязательства так рано. «Конечно, нет. Это было бы нелепо. Я так и знала, что тут затевается что-то недоброе. Я чувствовала это. И теперь оказывается, что все еще хуже, чем я вообразила. Хотела бы я, чтобы можно было мне самой жениться на Мэгги и спокойно оставить ее дома». Эта странная идея заставила улыбнуться миссис Марч. Но затем она сказала серьезно. «Джо, я доверяю тебе и не хочу, чтобы ты что-нибудь говорила Мэгги теперь. Когда Джон вернется, и я увижу их вместе, тогда мне будет легче судить об ее чувствах к нему. Да она-то увидит его чувства в этих прекрасных глазах, о которых она столько говорит, и тут-то ей и будет конец. У нее такое нежное сердце, что оно, наверное, растает, как масло на солнце, если кто-нибудь посмотрит на нее очень чувствительно. Она гораздо больше читала его коротенькие записочки, чем твои письма, и щипала меня, когда я говорила ей это. Потом она любит коре глаза и вовсе не находит гадким имя Джон. А вот теперь она возьмет, да и влюбится, а затем прощай, покой, веселье и счастливые дни». Я уж вижу, куда дело идет. Будут они носиться с своей любовью по всему дому, а нам придется только лавировать. Мэги будет совсем поглощена им и пропадет для меня. Брук зацепит где-нибудь состояние, увезет ее и расстроит всю семью. Нет, это разобьет мне сердце. Как все это невыносимо отвратительно. Ох, Господи, отчего мы все не мальчики? Тогда бы не было никаких историй. Джо оперлась подбородком о колени в самой безутешной позе и погрозила кулаком ненавистному Джону. Миссис Марч вздохнула. Джо быстро взглянула на нее с облегченным видом. «И тебе это не нравится, мама?» «Как я рада!» «Прогоним его, откуда он пришел, и не скажем об этом ни слова Мэгги». И пусть все идет так же прекрасно, как было до сих пор. Я напрасно вздохнула Джо. Это совершенно естественно и справедливо, чтобы все вы обзавелись со временем собственными хозяйствами. Но мне бы хотелось удержать своих девочек как можно дольше. И мне жаль, что все это случилось так рано, потому что Мэгги всего только 17 лет. И пройдет еще много времени прежде чем Джон будет в состоянии пристроиться порядочно. Мы с твоим отцом согласились, что она не должна никоим образом связывать себя или выходить замуж прежде 20 лет. Если они с Джоном любят друг друга, то они смогут ждать и тем проверить свою любовь. Она деликатна, и потому я нисколько не боюсь, что она дурно поступила с ним». Моя прелестная, сердечная девочка. Я надеюсь, что все устроится счастливо для нее. «Разве бы тебе не хотелось лучше, чтобы она вышла за богатого человека?» спросила Джо, когда голос матери немного дрогнул при последних словах. «Деньги очень хорошая и полезная вещь, Джо. И я надеюсь, что мои девочки никогда не будут слишком нуждаться в них» но и не слишком соблазняться ими. Мне было бы приятно знать, что Джон солидно пристроен к какому-нибудь хорошему делу, которое бы давало ему доход, достаточный для того, чтобы не делать долгов и устроить Мэгги обеспеченную жизнь. Я совсем не имею претензий на великолепное состояние, высокое положение или громкое имя для моих дочерей. И если знатность и деньги придут вместе с любовью, и хорошими качествами, я приму их с благодарностью и буду радоваться вашей счастливой судьбе. Но я знаю по опыту, как много истинного счастья бывает в простом маленьком домишке, где зарабатывается хлеб насущный, а некоторые лишения придают прелесть редким удовольствиям. Я рада, что Мэгги начнет свое хозяйство скромно, так как, если я не ошибаюсь, она будет богата с другой стороны обладая сердцем хорошего человека, а это гораздо ценнее всевозможных состояний. «Я понимаю, мама, и совершенно согласна с этим. Но я так разочарована насчет Мэгги. Я было положила, что она выйдет за Тедди когда-нибудь и всю свою жизнь проведет в роскоши. Разве бы не было славно?» спросила Джо с сияющим лицом. «Ведь он моложе ее, как тебе известно» начала миссис Марч. Но Джо перебила. О, это ничего не значит. Он довольно солиден для своих лет. И такой высокий. Он может вести себя совсем как большой, если захочет. К тому же он богат, великодушен, добр и всех нас любит. Ну и, по-моему, это ужасная жалость, что мой план расстроен. Я думаю, что Лори еще не дорос до Мэгги. И теперь он еще слишком смахивает на флюгер, чтобы кому бы то ни было, можно на него положиться. Не строй планов, Джо. Предоставь времени да собственным сердцам твоих друзей решить эти вопросы. В такие дела мы не можем безопасно вмешиваться. И лучше нам не забирать себе в голову всей этой романической чепухи, как ты ее называешь, а не то, пожалуй, еще испортим свои дружеские отношения. Хорошо, я не буду. Только я ненавижу, когда все идет шиворот на выворот, испутывается, когда стоит только тут подстричь, да там подрезать, и все бы пошло как по маслу. Хотела бы я, чтобы мы могли носить на голове какие-нибудь железные обручи, которые бы не давали нам вырастать. Но бутоны должны быть розами, а котята — кошками, к сожалению. Что вы там толкуете? о железных обручах и кошках», спросила Мэгги, осторожно входя на цыпочках в комнату с оконченным письмом в руке. «Просто одна из моих глупостей. Я иду спать. Иди и ты, Пегги, отвечала Джо, представляя собой воплощенное замешательство. «Совсем как следует, прелестно написано. Пожалуйста, прибавь, что я шлю мой привет Джону», сказала миссис Марч, пробежав глазами письмо и возвращая его обратно. «Ты называешь его Джоном?» — спросила Мэгги, улыбаясь и глядя в глаза матери своими невинными глазами. «Да, он был нам настоящим сыном, и мы очень полюбили его», — возразила миссис Марч, отвечая на ее взгляд испутающим взором. «Я рада этому. Он такой одинокий». Покойной ночи, милая мама», — «Как невыразимо приятно, что ты здесь», — спокойно отвечала Мэгги. Мать поцеловала ее очень нежно, и когда она вышла, миссис Марч сказала про себя со смесью удовольствия и сожаления. «Она еще не любит Джона теперь, но скоро научится любить».